Ловушка для одинокого мужчины С возрастом у многих начинает вылезать на божий свет определенная скупость, то есть прижимистость, хозяйственность и экономность. Докторов это тоже касается. Одна пожилая докторша, много лет проработавшая в гинекологии, как раз и начала демонстрировать подобные свойства. Нашла на улице пакет. Сколько раз говорили «не трогайте, сами знаете, что может лежать внутри» но страсти не обуздаешь, алчности не задушишь, подняла. Развернула и поначалу не поняла, что же это такое, а потом увидела, что это кем-то потерянная покупка из секшопа, женский заменитель, исключительно качественный, все на месте и вполне способна удовлетворить, безотказно и поить не надо. Если это и выпало из какой-нибудь черной фатимы, то как предмет персонального устройства, а не орудие диверсионного назначения. Приволокла в отделение коллегам показать. Все живо заинтересовались, рассматривали. студентам бы такой муляж. А эта докторша носила домой с работы мужу кашу. И это ему снесу, — говорит, — чтобы не лез. Могли бы даже выскоблить на всякий случай. Я бы выскоблил, тем более, что не умею. Вдруг там чужой, а чужие здесь не ходят.